Входит он потихоньку в хату, смотрит, дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря «Двись, двись, маты, мов, дурно, скаче. И в самом деле баба сидит, заснувши перед гребнем, держит в руках веретино и сонная подпрыгивает на лавке. Дед, взявший за руку, потихоньку разбудил ее. «Здравствуй, жена, здоров ли ты?»